Глава 62. Фомушка деятель банка темных бумажек. Бывалый человек Фомушка знал, как свои пять пальцев, всю подноготную многоразличных трущоб петербургских. Само собой, не тех, в которых действующими лицами являются Жоржи высшего полета, с многоразличными образцами коих уже достаточно познакомлен читатель. Но те трущобы, где прячется темный люд, подобный самому Фомушке. Проскинув умом разумом, он остановил свой выбор на глухой местности за митрофаниевским кладбищем, где одиноко торчала огородная изба у Стинии Самсоновны. Блаженный очень хорошо знал все удобства этого помещения, ибо на своем многошатальном и пройдушном веку Чего-чего только не доводилось ему перезнавать и переиспытывать. Сын деревенского дичка поступил он в семинарию, откуда был изгнан в качестве нечестивого козлища. Затем удалось ему подладиться к настоятелю некой пустыни и втереться туда послушникам. Но за добрые дела из этого убежища мирских отшельников он попал уже непосредственно на Владимирскую дорогу, которая и довела своего избранника Примехонько до завода Нерчинского. Там судьба столкнула его с архиереем Раскольничьим, и, насобачившись около него в делах старой веры, Фома не переменул при первой же оказии улизнуть из каторги. Наслышан он был много о разных столпах раскола и знал почти всех их заочно, так что из Нерчинского завода очутился в Федосеевском скиту, а оттуда уже с хорошим фальшивым видом в качестве торговца пошел махать по широкой Руси да по разным молельням архиерейские службы править. Но душа у Фомушки чересчур уж была злотолюбива и многостижательна. Захотелось этой душе побольше денег позагребать свои лапы, и стал он поэтому к разным согласиям примазываться. «В Сибири то с федосеевцами, то с хлыстами водился, в Саратовской губернии с молоканами, в Нижегородской с филипонами, в Ярославской у бегунов-сапелковцев важным наставником сделался» а в Костромском уезде снова с хлыстами сошелся и объявил себя пророком, боговдохновенным. Затем около года провитал в странно-архиерейском образе в слободах и посадах Черниговской губернии, пока, наконец, раскольники не проведали его бесчинные поэри поступки и пока не огласили его посланием яко-хищного волка в стаде Христове и вора-обманщика. Тогда-то уже он и принял ее родственный образ, нарек себя Фомушкой Блаженным, сошелся с Макридой-странницей да с Касьянчиком-старчиком и утвердился в Питере, сохранив из всех прежних своих сектантских связей некоторые отношения только к холостовскому согласию, в силу прежнего знакомства своего с матушкой Устиней Самсоновной. Однако здесь он избегал близких и тесных сношений с петербургским согласием, потому что пятая заповедь верховного гостя Данилы Филипповича гласит «Хмельного не пейте и плотского греха не творите». Изгоняя вместе с тем, безусловно, курение поганого зелья, еже от нечестивых галлов и сарацин табаком нарицается. Да и на употребление мяса холостовский закон смотрит не совсем благосклонно, и члены согласия строго наблюдают, чтобы братья и сестры неукоснительно и вполне следовали правилам, завищенным от верховного гостя. Фомушка же по природе своей был червоугодник. Как ничусь, а воздержаться не измогу, чтобы дьявола не потешить и мамону не угобзить зело говаривал он в покаянные минуты. Поэтому он предпочитал жить в довольно прибыльном образе юродивого и обращался к согласию только в редких и совсем экстраординарных обстоятельствах. Фомушка знал, что изба Устини Самсоновны, служащая в качестве молильни местом сборища и родений сектантов, устроена с различными тайниками, даже с теплым и жилым подызбищем, вырытым в земле, в качестве будто бы подвала для хранения на зиму огородных овощей, но, собственно, играющим роль молельни. А зная все это, ему нетрудно было сообразить, что эта изба во всех отношениях может служить удобным и, главное, потайным приютом для дела, проектируемого графом Калашем.